или тебя волки съели? «Неси дров -то — Неси дров-то! — кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. — Поди ты, ворона, неси дров! — обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер-офицер и не ефрейтор, но он был здоровый солдат и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с острым носиком солдат, которого назвали Вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание. Но в это время в свет костра вступила уже тонкая и красивая фигура молодого солдата, несшего береме дров. «Давай сюда! Вот важно-то!» Дрова наломали, надавили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 «Я его давно замечал», — сказал другой. «Да что, солдатенок!» А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали. «Да вот, суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?» «Э, пустое болтать», — сказал Фельдфебель. Али и тебе хочется того же?»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 — Мочи моей нет, — сказал он вдруг, решительно обращаясь к Фельдфебелю. — Вели в госпиталь отослать. Ломота одолела. — А то все одно отстанешь. — Но будь будя, будя — спокойно сказал Фельдфебель. Солдат замолчал, и разговор продолжался. — Нынче мало ли французов этих побрали, а сапог, прямо сказать...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 — А чистый народ, ребята, — сказал первый. — Белый, вот как береза белый. — И бравые есть, скажи, благородные. — А ты думаешь, как? — У него от всех званий набраны. — они ничего не знают по-нашему, — с улыбкой недоумения сказал Плесун. — Я ему говорю, чьей короны? А он свое лопочет. «Чудесный народ!» «Ведь то, мудрено, братцы моей продолжал тот, который удивлялся их белизне, сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где стражение-то было. Так ведь что, — говорит, — почитай, месяц лежали мертвые ихнита то Что ж, — говорит, — лежит, — говорит, ихнита ихние-то? Как бумага белый, чистый!»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 А ихний, говорит, как бумага белый, ни синь пороха не пахнет. Все помолчали. «Должно от пищи», — сказал Фельдфебель. «Городскую пищу жрали». Никто не возражал. Сказывал мужик-то этот под Можайским, где стражение-то было. «Их с десяти деревень согнали». «Двадцать дён возили, не свозили всех мертвых то Волков этих что, говорит?» «Да, стражение было настоящее», — сказал старый солдат. «Только и было чем помянуть. А то всё после того. Так только народу мучение. И то, дядюшка, позавчера набежали мы...» Так куда те до себя не допущают? Живо ружье покидали на коленки, пардон, говорит. Так только пример один. Сказывали самого Палеоната. то Плата в два раза брал. Слова не знает. Возьмет, возьмет, вот на те. В руках прикинется птицей. Улетит, да и улетит. И убить тоже нет положения. Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя. Какое врать? Правда истинная. А кабы на мой обычай я бы его изловимши, Да в землю бы закопал, да осиновым колом. А то, что народу загубил. Все одно конец сделаем, не будет ходить»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 Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чудо! О, Господи! Что толкаешься-то? Про тебя одного огонь, что ли? Видишь, развалился. Из-за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших. Остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего... Шагов заста костра послышался дружный веселый хохот. Виж, грохочет в пятой роте!» — сказал один солдат. «И народу что, страсть?» Один солдат поднялся и пошел к пятой роте. «То-то смеху!» — сказал он, возвращаясь. «Два француза пристали, один мерзлый вовсе!» А другой такой куражный, беда, песни играет. У, -у, У, пойти посмотреть, несколько солдат направились к пятой роте.